За столом получили письма из Москвы, между прочими и от Фрейлины. Она извещала, что князь Николай с супругой приехал в Москву, и на другой же день приезда молодые были у неё с визитом. "Я у них обедала, писала тётушка", говорила она в письме о молодой княгине. Она выиграла тем, что её полнота пристала больше для замужней, чем тогда, когда была у нас невесты. Мне оказала ласку и доверие. Я вижу и рада, что она перестала со мной дечиться, но с другими ещё очень конфузится. Я её очень полюбила, какая она радушная хозяйка. Обо всём подумает и вовсе не волнуется за обедом. На обеде сервис шёл отлично. Калмыки и карлица при ней. Это очень смешно. Роскошь у них большая, и Николай кажется доволен. Не стану описывать визиты молодых в Рождествено. Они прогостили там недели три мая месяца. Молодую княгиню все в доме очень полюбили. Старый князь в особенности оценил очень скоро и справедливо невестку. Он все затягивал их отъезд, и только в начале июня молодые уехали в Маклец, их тульское имение. Тогда жизнь в Рождественне потекла снова тихо и однообразно. Купались, ходили в лес по грибы и по ягоды, ездили раза два в течение этого лета в село Воскресенское, Новый Иерусалим, которое лежит в верстах в шести от Рождествена. Каждое воскресенье князь с семейством бывал у обедни в своей церкви при Рождествене. В этот воскресный день у него всегда обедал священник со своей попадьей и две старые соседки, девицы-свиньины. Князь в семейном кругу со своими дочерьми позволял себе называть их в шутку кошоночки. Другие соседи по рождеству езжали к оболенским очень редко, но книжные не тяготились однообразием деревенской жизни и умели создавать себе занятия и интересы помимо суетности светской жизни. Главным впрочем интересом в рождестве была переписка с братьями и друзьями. Почтовые дни ожидались нетерпеливо. Варенька очень аккуратно переписывалась с книжной Анной Несвицкой. И в это лето она в один прекрасный день получила от неё письмо следующего содержания: Ты далека, милая Варенька, от мысли, что мы теперь очень взволнованы. Дело в том, что брат, князь Алексей, уехал из Петербурга очень внезапно в Париж. Выйдя предварительно в отставку. Это нас очень удивило и встревожило дядюшку. Но вообрази мое положение, когда я получила от брата письмо, в котором он извещает меня о вступлении в брак. По его словам он так теперь счастлив, что не находит слов, коими мог бы выразить свое блаженство. Помнишь, милая Варенька, в Москве в нашем доме, в его кабинете, тот акварельный портрет, хорошенькая молодая женщина в таком фантастическом костюме это она. Теперь уже княгиня Несвицкая, бывшая вдова графиня де Монсо. Мы с Катенькой едва верили своим глазам, когда читали его письмо. У нас руки и ноги похолодели. И как доложить об этом дядюшке? Его необходимо беречь, а как ещё это на него подействует? Как нарошно Целый день были гости, дети так шумели за столом, а мы с сестрой сидели точно на горячих углях. Вечером наконец, когда в доме все успокоились, мы улучили минуту, вошли к дядеушке и всё ему открыли и доложили. Он был сильно взволнован, но ты знаешь его добронравие и здравый ум. Он решил, что нам необходимо ехать к тётушке чтобы приготовить её к этому известию. Затем, вероятно, все родные соберутся у нас в Ермолове. Это поведёт к разделу. Я сижу теперь за счётами, а Катеньку укладывают в сундуки. Завтра мы уезжаем. Думали ли мы о чём подобном эту зиму в Москве? Помнишь тот бал у Кутайсевых, когда брат Алексей открыл мазурку в первой паре с Анютей Урусовой? Прощайте, вспоминайте меня и так далее. Итак, прошло безоблачно и спокойно лето 1825 года для аболенских. В последних числах октября они вернулись в Москву, и тут ещё недели две жизнь под Новинским текла обычной колей.